Глава седьмая. За сутки до первого дня. США. Ленгли. Когда Брэд Коннорс был недоволен, он хмурил брови и выпячивал сжатые губы, а если мучился сомнениями, потирал переносицу. Сейчас на лице директора по разведке ЦРУ недобрые чувства дополняли друг друга. «Ну что тебе еще надо, старый гусь?» Мысленно ругался начальник русского отдела Фрэнк Рассел, следя за мимикой шефа. «Мы разоблачили российского нелегала. Да еще какого! Сорок лет работал у нас под носом, нанес огромный ущерб, а в России получил генеральское звание и звезду героя. Самое время и нам подумать о наградах». «Значит, наш агент-механик дал себе знать спустя семь лет». Словно продолжая внутренние рассуждения, произнес вслух директор по разведке. «Да, сэр, воспользовался запасным каналом связи. Но это невозможно!» — вскинул руки Конорс. «Русские его ликвидировали!» «А как же письмо, которое мы получили? На нем свежий штемпель!» — напомнил об очевидном факте Рассел. Механик прислал оригинал личного дела глубоко законспирированного шпиона. Это невероятная удача. Такого еще не было. Что же получается? Семь лет назад русские устроили инсценировку? Тело механика мы не видели. Где захоронен, не знаем. Русские засекретили калининградскую историю самым тщательным образом. В свете новых обстоятельств надо исходить из того, что опытный и предусмотрительный механик не погиб, а исчез. Исчез. Эхом отозвался директор и ухватился за переносицу. Семь лет молчания. Это много. Если механика не убили, то арестовали. И тогда полученная информация – это провокация русских. С помощью нее мы разоблачили ценного агента. Это факт. Кроме своего имени он ничего не сказал. А если русские разыгрывают гамбит? Пожертвовали больным стариком, чтобы заманить нас в ловушку. Если бы русские затеяли игру, они начали бы ее сразу. По прошествии семи лет возникает много вопросов. Слишком много. Хочу заметить, что шпион Денисенко, работавший под личиной фотографа Монтера, награжден высшей наградой России. Таких сотрудников спецслужбы не сдают. Это деморализует действующих агентов. И все же, что говорит экспертиза? Рассел для важности раскрыл папку, хотя и так все помнил. Адрес на конверте написан рукой механика. Буквы печатные, но на 99% это его почерк. Или высококлассная подделка. Обнаружено еще кое-что. Бумага содержит микрочастицы машинного масла. Вот как? Механик таким способом намекает, что это он? По крайней мере, этот факт тоже говорит в его пользу. «Странно, все очень странно!» Директор по разведке потянулся к переносице, но в последний момент поправил редеющие волосы. «Мы не знаем всех обстоятельств, сэр. Возможно, механик решил оборвать связи и с нами, и с русскими. Дрессированный пес не захотел кушать с руки хозяев и перегрыз оба поводка? У русских есть сказка о колобке. Бабка вылепила его собственными руками, А он и от нее ушел, и от деда, и от медведя, и волка. Но все равно плохо кончил. Его перехитрила лиса. Вот как? Хм. Предположим, механик решил начать собственную игру. Но где он был целых семь лет? Неизвестно, в каких условиях механику приходилось скрываться. Он мог получить тяжелое ранение и тайно лечиться. Или обратился к Богу. Такое бывает с двойными агентами а потом вернулся на грешную землю и вспомнил о нас. Возможны разные варианты. «Вот именно!» воспрянул духом Брэд Коннорс. «Я не могу докладывать президенту непроверенную информацию. Разоблачение русского шпиона имело достаточный политический резонанс. Теперь мы должны заняться рутиной. Надо все проверить и перепроверить. Мы не должны руководствоваться догадками». «Да, сэр!» Фрэнк Рассел знал, что энергия шефа подпитывается блеском в глазах подчиненных. А духотворенное лицо директора ему было милее кислой физиономии. Письмо пришло из Калининграда. Отель Дона. Там семь лет назад, насколько я помню, останавливался механик. У вас отличная память, сэр! Так вот, настало время вернуться в исходную точку. Надо еще раз поворошить давнюю историю. Разгадка зарыта именно там. Согласен. Пошлите в Калининград нашего агента, который хорошо разбирается в местной обстановке. Есть на примете такой человек? Это не проблема, сэр. После развала Совета в соседней Литве началось разоблачение сотрудников КГБ. Их отдавали под суд как изменников Родины. Ох уж эти демократии в коротких штанишках. Как будто мощное государство может существовать без рыцарей плаща и кинжала. Мы вовремя остановили глупый процесс. Точнее, возглавили. Отфильтровали самых толковых сотрудников и предложили им работать на нас. У них не было выбора. С одной стороны тюрьма и презрение общества, а с другой твердая валюта и наша защита. Бывших разведчиков не бывает, они лишь меняют хозяев. Так точно, сэр, разрешите начать операцию. Назовем ее Колобок. Так, кажется, звали шустрого бегуна из русской сказки. Название ассоциируется с Россией, заметил Рассел. Ты прав, надо придумать что-то нейтральное. Кто слопал Колобка? Лиса. Тогда операция «Хитрая лиса». Как тебе? Отличная мысль, сэр. Действуй незамедлительно. Я позабочусь, чтобы наш агент срочно прибыл в Калининград. Ушлый Фрэнк Рассел не стал уточнять, что агент Чайка уже получил задание и находился в пути. Начальство не вникает в процесс, ему подавая результат, а умный подчиненный способен подталкивать мысль начальника в нужное русло. И еще. Брэд Коннорс жестом остановил поднявшегося Фрэнка Рассела. «Что с семьей механика?» «Я выясню и доложу», — уклончиво ответил Рассел на неприятный вопрос.